Жизнь как зебра, то черная, то белая. Роберт Николай Максимилиан Унгерн фон Штернберг, или по-русски Роман Федорович, родился 22 января 1886 года, по одним сведениям, на острове Дагу, Балтийское море, по другим – в Ревеле, Таллине. Род его происходил из прибалтийских баронов, предки которых являлись рыцарями Тевтонского ордена. Учебу Унгер начал в Ревельской гимназии, откуда его выгнали за проступки, то есть, грубо говоря, за хулиганство. Тогда мать отдала Унгерна в морской кадетский корпус в Петербурге, сверхэлитное учебное заведение, одно из самых престижных в России. Однако и в гардемаринах что-то не срослось. Унгерн из корпуса вылетел. С началом русско-японской войны он поступил вольно определяющимся в пехотный полк и оказался на театре военных действий, где дослужился до ефрейтора и получил медаль в памяти русско-японской войны. Дальше все пошло вроде бы как и положено. Барон поступил в Павловское военное училище в Санкт-Петербурге, а после его окончания оказался в первом аргунском полку Забайкальского казачьего войска. Примечание. Забавно, примерно так же поступил анархист Кропоткин. Закончив еще более элитный пажеский корпус, он вышел в те же забайкальские казачьи войска, потому как хотел изучать Сибирь. Что вообще-то необычно. Павловское училище тоже было из числа элитных, после него открывались большие карьерные перспективы. А забайкальские казаки считались, мягко говоря, не самыми престижными частями. Но, видимо, Дальний Восток его манил уже тогда. Служил Унгерн усердно. К примеру, он поставил себе целью сравняться в верховой езде с казаками, что пехотинцу было очень непросто, но своего добился. Меньше чем через год командир сотни подписал аттестацию на Унгерна и ездит хорошо и лихо, в седле очень вынослив. Вместе с тем проявилась одна милая особенность барона – Время от времени он напивался до белой горячки, не гнушался наркотиков. Да и вообще характер имел тяжелый, а также склонность к рискованным предприятиям. В 1910 году Унгерн заключил пари, что расстояние от Даурии до благовещенска а это 400 верст по непролазной тайге, да еще с переправой через бурную Зею, он преодолеет верхом на лошади, имея при себе лишь винтовку. И что вы думаете? барон это пари выиграл. С Монголией Унгерн впервые вплотную столкнулся в 1912 году, когда началось монгольское восстание против Китая. Русские восстания поддерживали, и барон отправился добровольцем в монгольские степи. По некоторым сведениям он изучал буддизм, монгольский язык и культуру, сошел с со виднейшими ламами. В конце 1913 года унгерн Унгерн вышел в отставку, и никто не знает, где он провел следующие полгода, что дает повод ко всяческим спекуляциям в мистическом духе. Дескать, барон был в каком-то буддийском монастыре и так далее, и тому подобное. Но есть и куда более прозаическое объяснение – разведывательная деятельность, стратегически важной для России Монголии. Подобных любителей Востока в штатском было тогда в тех местах полно, и русских, и англичан, и всех прочих. Впрочем, разведка и увлечение мистикой друг другу не мешают. С началом мировой войны Унгерн снова оказался в армии, в первом Нерчинском полку 10 уссурийской дивизии армии генерала Самсонова. Воевал он храбро, получил пять орденов, а особенно прославился диверсионными рейдами в тыл противника. Один из его сослуживцев позже вспоминал, Унгерн любил войну, как другие любят карты, вино и женщин. Однако барон Врангель, в полку которого Унгерн служил, высказывался о нем менее лестно. Есаул, барон Роман Унгерн Штернберг, храбр, четыре раза ранен, хорошо знает психологию подчиненных. В нравственном отношении имеет пороки, постоянное пьянство и в состоянии опьянения способен на поступки, роняющие честь офицерского мундира. за что и был отчислен в резерв чинов. Отчислением в офицерский резерв дело не ограничилось. В конце 1916 года Унгерн в пьяном безобразии ударил офицера одной из городских комендатур шашкой, за что получил три месяца крепости. Впрочем, полностью он свой срок не отсидел. В июле 1917 года Временное правительство поручило однополчайного барона Исаулу Семенову Примечание. Есаул-майор. Тому самому сформировать в Забайкалье добровольческие части из монголов и бурят. И вместе с Семеновым в сибирь оказался и Унгерн. Трудно сказать, какова была подоплека этого поручения. И еще не менее известно, каковы были собственные намерения Семенова и Унгерна. Во всяком случае, в Европейской России их больше никто не видел. Что касается Унгерна, то он сформировал подчиненную лично себе азиатскую конную дивизию. После прихода к власти большевиков Унгерн под началом Семенова, который уже стал атаманом, начал борьбу с красными. Однако вскоре пути их разошлись в виду полной неуправляемости барона. Вот выдержка из приказа Семенова. Командующий конноазиатской азиатской дивизией генерал-лейтенант барон Унгерн Штернберг За последнее время не соглашался с политикой главного штаба и, объявив свою дивизию партизанской, ушел в неизвестном направлении. С сего числа эта дивизия исключается из состава вверенной мне армии. Унгерн отправился в свободное плавание, где и пребывал до самого конца. Так что участникам белого движения его назвать трудно.